Но мне почему-то стало скучно. Кто-то нацепил мне на пуговицу номер. Играли в почту. Я сидел как каторжник с номером на груди и скучал. Вдруг пришли сразу два письма. «Довольно притворяться. Скажите откровенно, кто вам нравится. Пиши ответ номер 140». Так и было написано. Откровенно. Другое было загадочное. «Григорьев яркая индивидуальность, а Диккенса не читал». Я погрозил Катьке. Она засмеялась, бросила Вальку и села рядом со мной. «Вас весело», — сказала она. «Только очень жарко». «Что, теперь станешь учиться танцевать?» Я сказал, что не стану. И мы пошли в наш класс. Там было устроено что-то вроде фойе. По углам стояли бутафорские кресла, из с трагедией настал час. И лампочки были обернуты красной и синей бумагой. Мы сели на мою парту, последнюю в правой колонне. Не помню, о чем мы говорили, о чем-то серьезном, кажется, о говорящем кино. Катя сомневалась в этой затее, и я в доказательство привел ей какие-то данные сравнительной быстроты, звука и света. Она была совершенно синяя. Над нами горела синяя лампочка. И, должно быть, поэтому я так осмелел. Мне давно хотелось поцеловать ее, еще когда она только что пришла, замерзшая, раскрасневшаяся, и приложилась к печке щекой. Но тогда это было невозможно. А теперь, когда она была синяя, возможно. Я замолчал на полуслове, закрыл глаза и поцеловал ее в щеку. — Ого, как она рассердилась! — Что это значит? — спросила она грозно. — Я молчал. У меня билось сердце, и я боялся, что сейчас она скажет, мы незнакомы или что-нибудь в этом роде. — Свинство какое! — сказала она с негодованием. — Нет, не свинство, — возразил я растерянно. С минуту мы молчали, а потом Катя попросила меня принести воды. Когда я вернулся с водой, она прочитала мне целую лекцию. Как дважды два она доказала, что я к ней равнодушен, и что это мне только кажется, и что, если бы на ее месте в данную минуту была другая девушка, я бы ее поцеловал. «Ты просто стараешься себя в этом уверить», — сказала она убеждённо. «А на самом деле ничего подобного». Она допускала, что я не хотел её обидеть, ведь верно же. Но всё-таки мне не следовало так поступать именно потому, что я только обманываю себя, на самом деле ничего не чувствую. «Никакой любви», — прибавила она, помолчав, и я почувствовал, что она покраснела. Вместо ответа я взял ее руку и провел ею по своему лицу, по глазам. Она не отняла, и несколько минут мы сидели молча на моей партии в полутемном классе. Мы сидели в классе, где меня спрашивали, и я плавал, где я стоял у доски и доказывал теоремы, на моей партии в которой еще лежали скомканные Валькины шпаргалки. Это было странно. Но как хорошо... Не могу передать, как мне было хорошо в эту минуту. Потом мне показалось, что кто-то громко дышит в углу. Я обернулся и увидел ромашку. Не знаю, почему он так громко дышал, но у него был необыкновенно подлый вид. Разумеется, он сразу понял, что мы заметили его. Он что-то пробормотал и подошёл к нам с вялой улыбкой. «Григорьев, что ж ты меня не познакомишь?» Я встал. ***Должно быть, у меня был не особенно приветливый вид, потому что он испуганно заморгал и вышел. ***Это было довольно смешно, что он сразу так испугался. ***Мы оба прыснули, и Катя сказала, что он похож не только на урию гипа но еще на сову, рыжую, с крючковатым носом и круглыми глазами. ***Она угадала. ***Ромашку в классе иногда дразнили совой. ***Мы вернулись в зал. Шурка Кочнев встретил нас на пороге и комически ужаснулся. Я познакомил его с Катей, и он благословил ее как настоящий ксенц и даже сунул губам дрожащую руку. Танцы уже кончились, и началось концертное отделение. Отрывки из «Ревизора», которого репетировал наш театр. Мы сидели с Катей в третьем ряду, но ничего не слышали. По крайней мере, я. По-моему, и она тоже. Я шепнул ей... «Мы еще поговорим, хорошо?» Она серьезно посмотрела на меня и кивнула.